Глава 36 Джойс Лут, но ну я не знаю. Ужас, опять кусаю волосы. Скоро отгрызу сама себе кончик косы так, что буду похожа на линялую мышь. Я согласна, что биомасса огромная. И потенциал есть. А вот куда его приспособить? Ты же знаешь, яд насекомых не действует на нежить. Мы, как всегда, сидели на полигоне и внимательно следили за тем, как бестиологи в очередной раз пытаются откалибровать взаимодействие азотистых удобрянтов с корневой системой на выделенной площади. Старшекурсники и выпускники на другом краю площадки отрабатывали что-то свое, а у нас никак не получалось достичь баланса между втаптываемыми в почву удобрениями, скоростью роста кормовых побегов и одновременно взрывным проращиванием корневой системы. — Да погоди ты. Девчонка-бестиолог редкой специализации, она работала только с инстиктоидами упрямо подергала меня за рукав. — Вот вашу клумбу взять. Почему баланс не сходится, знаете? — Чего тут не знать, — буркнул кто-то из наших. — Эти твари прожорливые, сколько выделяют энергии, столько и жрут ее с зеленью а попробуй придержать рост надпочинного покрова, чтобы перенаправить потоки в корни, начинают блеять и ныть, что не хватает питательных веществ для нормальной переработки. Они, к тому же, и землю топчут, уплотняют. Да-да, удобрения тоже впитывают. Но корням становится сложнее раздвигать грунт. — Вот! — подпрыгнула Лута. Ее значок первокурсницы на блузе подпрыгнул вместе с ней и торжествующе сверкнул на солнце. «Вот что главное! А теперь смотрите!» Она выхватила из кармана пробирку, раскупорила и, не дав никому времени запротестовать, вытряхнула прямо на край экспериментального поля какой-то клубок. Тот мгновенно распался на несколько десятков мелких насекомых, то ли муравьев, то ли еще каких-то вредителей, И исчез в грунте, как его и не было. Э, э! Взвились мы с коллегами едва ли не хором. Обалдело, что ли? Спокойно, спокойно. Выставила ладони в защитном жесте первокурсница. Не мешайте пять секунд. Да. Вот так, да. Да. А теперь измеряйте скорость роста вот отсюда до сюда. «И сравнивайте с другими секторами». Переглянувшись, мы почти синхронно пожали плечами. Порой бывают достаточные секунды, чтобы испортить результат длительного и кропотливого труда. Лут была чрезвычайно талантлива и определенно знала, что и как делает. Но, положа руку на сердце, кто из нас не ошибался, будучи полностью уверенным в собственной правоте? Требуемые пять секунд мы ей дали» но диагностику запускали с опаской. У Майса и вовсе слегка подергивалась левое века, пока он вводил необходимые параметры в канву заклинания. Результаты мы получили плюс-минус одновременно и подняли небольшой сквозняк своими удивленно облегченными вздохами. «Ну...» — кивнула сияющая Лут. «Они разрыхлили почву как следует. Или попросить их еще раз пройтись тщательнее?» «Более чем...» пробормотала ленси, изучая результат. я же позволила себе дать выход эмоциям и подскочив к девчонке порывисто ее обняла да погоди, это еще не всё быстро разоттаала головой она я главное еще не сказала это боевые придурки могут думать, что я просто насмешка и спаринг со мной это с их стороны попытка не обидеть детсадовца ну положим в спаринге тебя и не ставили. «Первые курсы подлежат эвакуации, забыла?» — хмыкнул оправившийся от потрясения Макс. «То, что мы все дружно закрываем глаза на то, как вы тренируетесь с такими же мелкими боевиками, еще ничего не значит». «И ты туда же!» — аж задохнулась от возмущения Лут. «Спокойно, он просто подначивает». Пресекла я едва начавшийся спор, бросив грозный взгляд на друга. Конкретно тебя никто никуда не эвакуирует. Эрла Плюм за тебя горой, как и за многих других талантливых ребят. Сама же знаешь, в любом правиле и приказе есть исключения и лазейки. А теперь и мы внесем свою лепту. Считай, что ты уже в списке, который старосты сдадут завтра в Деканат. «Так что ты еще придумала со своими ползающими милашками?» Лут выдохнула и разулыбалась ясным солнышком. Как же нам, магам, на самом деле мало нужно от жизни. Тут неожиданный апокалипсис вокруг. связи с родными нет, список пропавших без вести обновляется каждый день, и за все это время всего единожды стал короче. А у девчонки радость в глазах так и светится. Просто потому, что ее редкую и не самую известную специализацию оценили по достоинству. И не отправят в убежище с другими первочками. Все мы тут такие. Я уже сошла бы с ума, если бы мой мозг не был занят с утра и до вечера напряженной работой. И не просто работой, а важными вычислениями. Попытками приспособить что угодно, для чего попало. А еще эта работа давала надежду. Мы справимся, и все будет хорошо. «Давайте посчитаем, насколько вырос коэффициент роста, и попробуем вычислить, нельзя ли урезать подкормочную ставку для шерстяных». Выдернула меня из мыслей Линдси. «Не забывайте, что пока мы не нагнали даже десятой части необходимой скорости роста». «Кстати, этот чудак из кустов свалил. И за ним остался дымный след. Так у него подгорело от наших посиделок». «Джойс, это твой был». «Расскажешь потом, до чего они там додумались, взгляды на нашу работу?» И я скривилась. Так-то мы не скрывались. Любой желающий мог прийти и посмотреть. Что часть полигона на время тренировок заграждается живым вьюном — это не от скрытности. Просто так проще черпать силу, когда она не в тебе. К тому же прелесть этого вьюна в том, что он и сам потихонечку генерирует энергию, которую можно преобразовать в ману. Пусть ее и крохи. Кто знает, когда именно этой капли и будет не хватать. В конце концов, и разноцветные, искрящиеся магии птички летают над полигоном не просто так. Во-первых, отработка заклинаний контроля бестиологов. Во-вторых, та же роль, что и у Вьюна. Так вот, проблема совсем не в скрытности. Но скажите мне на милость. Как объяснить на пальцах в двух словах все то, что мы изучали годы? Раз показать? А не работает это так. Мы не можем убить наполовину. Смертельный яд либо есть, либо нет. Я могу отработать выброс ядовитых колючек, уменьшив количество боевиков на одного. А толку? Потому что розовый куст плюется обычными колючками, которые только злят моего партнера по спаррингу. Естественно, рано или поздно я проигрываю. А Тиане с ее ручным тигром что делать? На полном серьезе скомандовать ему отгрызть боевику руку? Отрабатывают хват. Кайрус рад стараться. Устраивает котеночьи игры, стараясь не покалечить противника. Итог боя очевиден. Оставался еще вариант по-простому заявиться вечером в наш блог, подмигнуть парням, заверить их, что все под контролем и с чистой совестью завалиться спать. Вот только чует мое сердце есть в этом плане слабые стороны. А посему? Посему все равно нужно поговорить с тем же Бриэном, отправив его парламентером к другим боевикам. Но учитывая, что у нас дело сдвинулось с мертвой точки, домой я вновь попаду после полуночи, так что разговор Вновь откладывается. «Ох, знала бы я, к чему это приведет!»